раскраснелись, как им хотелось забыть хотя бы на мгновение все, что окружало их, забыть немцев, полицаев, забыть, что надо регистрироваться на немецкой бирже труда, забыть муки, перенесенные лилией, забыть, что дома уже волнуются их матери. Почему так долго нет дочерей? Как им хотелось, чтобы все было как прежде. Они кончали одну песню и начинали другую. «Девочки, девочки!» — вдруг сказала Лили своим тихим, проникновенным голосом. «Сколько раз, когда я сидела в лагере, когда шла через Польшу ночью, босая, голодная, сколько раз я вспоминала нашу первомайку, нашу школу и всех вас, девочки, как мы собирались и как в степь ходили и пели. И кому же это? И зачем же это надо было все это разломать, растоптать? «Чего же это не хватает людям на свете?» «Улечка», — вдруг сказала она. «Прочти какие-нибудь хорошие стихи, помнишь, как раньше». «Какие же?» — спросила Уля. Девушки на перебой стали выкликать любимые стихи Ули, которые они не раз слышали в ее исполнении. «Улечка, прочти демона», — сказала Лиля. «А что из демона?» «На твой выбор. Пусть всего читает». Уля встала. Тихо опустила руки вдоль тела, и, не чунясь, и не смущаясь, С той природной, естественной манерой чтения, Которая свойственна людям, не пишущим стихов И не исполняющим их со сцены, Начала спокойным, свободным, грудным голосом. Печальный демон, дух изгнания, Летал над грешной землей, И лучших дней воспоминания — пред ним теснились толпой, когда сквозь вечные туманы познание жадный он следил, кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил счастливый первенец творения. И странное дело, как и все, что пели девушки, то, что читала Уля, тоже мгновенно приобрело живое жизненное значение. Словно та жизнь, на которую девушки были теперь обречены, вступала в непримиримое противоречие со всем прекрасным созданным в мире, независимо от характера и времени создания. И то, что в поэме говорило, как бы из-за демона, и как бы против него, все это в равной степени подходило к тому, что испытывали девушки, и в равной мере трогала их. «Что повесть тягостных лишений, трудов и бед толпы людской, грядущих прошлых поколений перед минутою одной моих непризнанных мучений», — читала Уля. И девушкам казалось, что действительно никто так не страдает на свете, как они. Вот уже ангел на своих золотых крыльях Нес грешную душу Тамары, И адский дух взвился к ним из бездны. «Исчезни, мрачный дух сомнения!» Читала Уля с тихо опущенными вдоль тела руками. Дни испытания прошли. С одеждой бренную земли Оковы зла с нее не спали. Узнай, давно ее мы ждали. Ее душа была из тех, которую жизнь одном мгновенье невыносимого мучения, недосягаемых утех, ценой жестокой искупила, она сомнения свои, она страдала и любила, и рай открылся для любви. Лиля уронила свою белую головку на руки и громко, по-детски заплакала. Девушки, растроганные, кинулись ее утешать. И тот ужасный мир, в котором они жили, снова вошел в комнату и словно отравил душу каждой из них. Глава 31. С того самого дня, как Анатолий Попов, Уля и Виктор с отцом вернулись в Краснодон после неудачной эвакуации, Анатолий не жил дома, а скрывался у Петровых на хуторе Погорелом. Немецкая администрация еще не проникла на хутор, и Петровы жили открыто.